Глава 4. Канны. Это была та же равнина, в которую Ганнибал вглядывался с пригорка. Но теперь вся она, от большого римского лагеря на этом берегу реки до малого на противоположном, была заполнена войсками и блестела оружием в косых лучах утреннего солнца. В центре главного римского лагеря над приторием, вдруг как пламя заполыхало большое пурпурное полотнище. Неприятель решил дать сражение и об этом объявлял открыто, он бросал вызов. Из северных ворот по направлению к мосту, соединявшему оба берега и оба римских лагеря, маршировали все новые и новые манипулы. Ближе к реке Горцевала римская конница правее строилась пехота. Глубина строя превосходила его ширину. Левый фланг занимала конница римских союзников. Из малого римского лагеря выходили легко вооруженные отряды и становились впереди пехотинцев. «Ну и громада!» – воскликнул Махарбал. В голосе его прозвучал ужас – «Наверное, эта мощь могла бы удивить самих богов. Но есть еще нечто более удивительное, чего ты не заметил», — спокойно сказал полководец. «Что же то нетерпеливо спросил Махарбал, приподнимаясь на стременах и вглядываясь в том направлении, куда смотрел полководец. «А то», — продолжал Ганнибал так же спокойно, — что в этих десяти легионах нет ни одного человека, которого звали бы Махарбалом. Шутка вызвала оживление. Карфагене радовались, что Ганнибал так спокойно смотрит в глаза смертельной опасности. Солнце уже поднялось высоко, когда карфагенская армия перешла Ауфит и приняла продуманный Ганнибалом боевой порядок. На левом крыле, упиравшемся в речной берег, против римской конницы Ганнибал поставил кельтскую и иберийскую конницы. Справа к ней пристроились колонны левийцев. В лучах солнца вспыхивали их копья и начищенные бляхи панцирей. Левийцы были в римских доспехах, доставшихся Ганнибалу у Тразимена, и походили бы полностью на римлян, если бы не пестрые туники, у ворота, незакрытые металлом. В центре расположились обнажённые до пояса кельты со своими длинными закруглёнными на конце мечами. Рядом с ними были иберы с длинными отточенными с двух сторон мечами и круглыми сплетёнными из сухожилий щитами. Издали одежды иберов сверкали, как покрытые льдом и снегом скалы в их родных перенеях. На правом фланге – Стояли другие колонны левийцев, а на самом краю — конница, которой командовал Махарбал. Но медийцы привстали на стременах, напряженно вытянув шеи. Лица горели безумной жаждой боя. Через промежутки в рядах левийцев и кельтов выбежали болеарцы. Засвистели каменные и свинцовые ядра — Раздался треск щитов, которые выставили перед собою римляне. Сирн не торопился. Он снял с шеи самый длинный шнур и отыскал глазами в римском пешем строю всадников в блестящем шлеме с перьями. Такой же точно шлем он видел на поле боя у Траземенского озера. Шлем был из чистого серебра, и, говорят, он принадлежал самому Фламинию. Вложив в шнур свинцовое ядро, Тирн занес руку назад и молниеносно выбросил ее вперед. Свиста ядра никто не расслышал, но сотни глаз с той и другой стороны видели, как человек в блестящем шлеме закачался и упал. Так же не торопясь, Тирн надел на шею шнур и зашагал к своим. «Тирн, ты поразил консула!» — вопили ливийцы. Но Балиарец не выдавал своей радости, хотя в глубине души ликовал. За голову консула Ганнибал обещал пять слитков серебра. В бой вступила нумидийская конница. Но здесь сражение менее всего походило на битву конницы. Нельзя было обойти противника ни слева, ни справа. Этому препятствовали река и своя же пехота. С громким криком «Нумидийцы стаскивали римлян с коней». Все смешалось в смертельной рукопашной схватке. Уцелевшие римские всадники были оттеснены и обратились в бегство. Иначе сложились дела в центре боевого порядка. Сначала ряды кельтов и иберов стойко выдерживали натиск римлян. Впереди бился Дукарион. Его обнаженный торс возвышался над телами пораженных им врагов, ноги скользили в крови, а длинный меч, которым он рубил наотмашь, сверкал, как молния. Но вот уже ни сбоку, ни сзади нет никого. Он остался один, и на него движется новый римский строй.